Хотя, возможно, стоит рискнуть. Все лучше, чем покорно дожидаться людей императора. Вдруг старший бог смилуется над ней и дарует шанс на спасение. Эвелина покачала головой, добравшись в своих рассуждениях до этого места. Пустое. Сейчас император — высочайший ее рода. Если уж бог — некогда не помог своему наместнику на земле, то почему сейчас он должен обратить внимание на обычную, ничем не примечательную девчонку? Погруженная в раздумья, Эвелина сама не заметила, как дошла до своего дома. Очнулась она лишь тогда, когда провожатый легонько коснулся ее рукава, показывая, что дорога закончилась. Имперка поблагодарила, услужливого мужчину кратким кивком и вошла в избушку. И очень удивилась, когда не застала там никого, ни Дориона, ни Нора. Девушка, недоумевая, села на лавку. Неужели произошло что-то серьезное, пока ее не было? Иначе почему гончие ушли без предупреждения, даже записку не оставили? Или с ними что-то случилось? Например, Хозяина все же решили наказать за то, что он скрыл чужачку от сбора. Нор же просто попался под горячую руку. Эвелина испуганно огляделась по сторонам и тут же облегченно вздохнула. — Вряд ли. Следов борьбы не видно. Да ли он бы не сдался без боя? — Значит... Девушка устала, потерла лоб и сдавленно застонала. Да, именно это. Просто они поняли, что ничего не могут изменить, и предпочли уйти. К чему затягивать и постоянно откладывать момент расставания? Это все равно, что лечить гангрену мазями, когда надо лишь нанести один единственный решающий удар. Надо просто признать, что друзья от нее отказались. Впрочем, Они никогда и не были ей друзьями. Даже Нор, обычный мальчик, который влюбился в тень своего хозяина, прильстившись на обманчивую романтичность ее образа. Теперь же, столкнувшись с реальной опасностью, он осознал, что поспешил примерить на себя роль защитника. И Эвелина не винила его в этом. Мало кто в здравом уме рискнет встать между императором его законной добычей. Девушка неудобно свернулась на узкой лавке и впервые за долгое-долгое время расплакалась. Несмотря на все те справедливые слова, которыми она пыталась оправдать Нора и Делиона, ей было по-настоящему больно. Наверное, на миг Эвелина все же поверила, что хозяин в самом деле способен защитить ее от остального мира. Ведь она всего лишь его тень, отражение слов и поступков гончей. И так было спокойно жить, когда кто-то другой брал на себя ответственность за твои поступки. Но теперь необходимо заново научиться принимать решения самостоятельно и попытаться найти выход из этой безвыходной ситуации. Эвелина сама не заметила, как заснула. Но даже во сне она продолжала тихонько плакать и изредка порывисто всхлипывать, будто несправедливо обиженный ребенок.